Ахматабат. В ноябре 1995 года на аукционе к р и с т и в Женеве внезапно всплыл бриллиант старинной огранки, обработанный в форме груши, весом в 78,86 карата. Он был куплен известным саудовским миллиардером и собирателем редких драгоценных камней. Робертом Муавадом за 4 миллиона долларов. Не смотря на то, что алмаз, по-видимому, когда-то был повторно обработан, специалисты признали в нем некогда знаменитый Ахмадабад. Город Ахмадабад, столица индийского штата Гуджарат, расположен в 500 километрах к северу от б о м б е я на реке Сабармати. Долгое время он являлся важным центром обработки алмазов и торговли ими. Оба эти промысла все еще сохраняются здесь и сегодня, правда в значительно меньшем масштабе. А в с е м н а т о м веке, когда Ахмадабад посетил французский путешественник и торговец драгоценными камнями, Жан Батист т а в е р н ь е в городе кипел огромный рынок драгоценностей, где можно было купить самые необыкновенные камни. И т а в е р н ь е тоже не преминул сделать здесь несколько покупок. Одной из них стал большой необработанный алмаз весом 157 каратов, добытый в копях Галконды. Как скромно пишет в своих записках т а в е р н ь е он купил его для одного из моих друзей. После того, как местные огранщики обработали камень, он стал весить девяносто четыре старых карата. В записках т а в е р н ь е приведены зарисовки алмаза и до и после обработки. Кем был тот загадочный друг т а в е р н ь е которому предназначался алмаз. Есть все основания полагать, что речь идет о французском короле Людовике XIV, которому Таверне действительно продал несколько привезенных из Индии алмазов, в том числе два бриллианта. Однако в числе драгоценных камней французской короны никогда не было алмаза. похожего по описанию на Ахмадабад. т а в е р н ь е по всей видимости, вообще не довёз камень до Европы, продав его в Индии или, может быть, в Персии. Некоторые исследователи, включая Эдвина Стритера, известного английского ювелира и автора двух книг по истории знаменитых алмазов, полагают, что Ахмадабад Возможно, какое-то время находился в сокровищнице персидского шаха, но никаких документальных свидетельств того, что подобный камень был во владении кого-либо из правителей Ирана, также нет. А может быть, друг – это сам Аурангзеб, последний из могущественных м о г о л ь с к и х императоров. известный как страстный коллекционер алмазов. т а в е р н ь е виделся с ним во время своих путешествий по Индии и с восхищением осматривал коллекцию несравненных алмазов, хранившихся в сокровищнице императора. Может быть, именно для аурангзеба французский путешественник приобрел а х м а т а б а т Большинство исследователей считают это маловероятным. Все-таки слишком велика была дистанция, разделявшая величайшего из владык Азии и скромного французского путешественника. Более вероятно, что другом был кто-либо из придворных Аурангзеба, расположением которого пользовался т а в е р н ь е и кто мог купить у него драгоценный камень для или от имени императора. Дальнейшая история алмаза известна плохо. В середине XIX века он принадлежал бегум Хазрат Махал, супруге делийского правителя Ваджида Али Шаха, сосланного британцами в Калькутту после его отказа. подписать соглашение о добровольном сложении полномочий во время индийского восстания 1857 года. После с с ы л к и мужа б е г у м Хазрат Махал, славившаяся своей красотой, стала фактическим лидером восстания. Когда англичане подавили наконец мятеж, она бежала в Непал. Рассказывают, что там она была вынуждена продать Ахмат а б а т чтобы обеспечить безопасность себе и своей н е м н о г о ч и с л е н н о й с в и т е После этого алмаз надолго исчез и снова появился на свет уже в отчасти измененном виде, похудев почти на двенадцать каратов. По всей видимости, неизвестный владелец. Постарался таким образом избавиться от двух мелких пятнышек, слегка портивших камень. Как бы то ни было, исторический алмаз, долгое время считавшийся пропавшим без вести, вернулся в число знаменитых драгоценностей мира.